Глава двадцать седьмая, в которой Марьяна принимает ванну. Марьяна. Дверь запер Влад? Дурацкая шутка. Или не шутка? Муженек шустро покинул комнату, оставив меня переваривать признание. Из-за поступка Влада я могла заживо сгореть. Однако беспокоило меня не это. Я отправилась на шум воды. Квартира просторная, но меньше дома купца Богданова и значительно больше сгоревшей мастерской. Чистая, по-мужски аскетичная. Ни излишеств, ни уюта. И ванная комната. Я долго не могла отвести глаз от огромной чугунной ванны, стоящей на возвышении. Влад не слышал, как я вошла колдовал над баночками и бутылочками, перебирая их на полки. Шумела вода, выливаясь из начищенных кранов. Над ванной поднимался пар. Влад перевернул над ванный пузырек, капнул воду зеленой маслянистой жидкостью. — Запер зачем? — спросила я громко. — Пожалуй, дожидаться Тани не буду. Хочется смыть себя запах гари, пота и грязи, Принять ванну в мастерской я не могла. Как я объяснил, Влад взглянул на меня виновато и отвернулся. Сделал вид, что бутылочки интересуют его сильнее жены, ведь не для нее он готовит ванну. «Повтори», — потребовала я. «Не хотел спорить с тобой, потому что ты устала, но и на работу пускать не хотел. Запер дверь, чтобы ты не сбежала на всякий случай». «А вернулся? Почему?» «Мась приготовил. Решил сразу отвезти, чтобы ты не мучилась». «Мась?» — переспросила я. Влад, наконец, оставил в покое бутылочки и подошел ко мне. Взял за руку, поднял кисть выше. «Смотри», — сказал он, — «посуду мыла Марийка, но и тебе досталось. Я уже говорил, от шока ты не чувствуешь боль». И правда. Покрасневшая кожа на руках никуда не делась. А он и это заметил. «Ты все это делаешь из чувства долга?» Выдохнула я. «Я должна знать. Да, сейчас не время и не место, и Влад не обязан отвечать, но в том-то и дело, что он ничего не обязан делать. Не мчаться среди ночи с мазью для больных рук, не звать Марьяшей, не приводить домой, не готовить ванну. А ведь он мне и постель свою уступит или захочет разделить?» «Что плохого в чувстве долга?» — спросил Влад. «Я говорила о том, что чувствую перед тобой вину. А я говорила, что ты не виноват», — возразила я, перебивая. «И не должен, не обязан». Я запнулась, подбирая слова. Нужно было оставить тебя на улице? Устало поинтересовался Влад. Допустим, тебя отвезли бы в городскую больницу, там ты провела бы день или два, и то, если повезет. Платить за лечение тебе нечем. Флигель ты арендовала. Хозяева будут требовать возмещения ущерба, и даже тетка так далеко, что тебе придется добираться до нее несколько дней пешком. «Гордость не позволяет тебе принять помощь. Хочешь уйти — иди. Я не буду удерживать тебя силой». «Гордость? Так он считает, что меня одолела гордыня? Я и в своем мире не понимала мужскую логику, а тут и подавно запуталась. Что ж, придется считать, что его высочество пожалели бедняжку, оставшуюся без средств к существованию». Так будет проще. И мне, и ему. Мне неловко принимать помощь от незнакомого мужчины, — произнесла я. Что же до гордости? Ее у меня тоже не осталось. Я надеялась, что выкарабкаюсь из нищеты. У меня была мастерская, я нашла работу. Это позволяло мне отказываться от помощи. Но теперь я в твоей власти. Влад таращился на меня, как на чудо Юда мне б за языком следить в самом деле. он же видит во мне дочку пца, неродовитую, почти необразованную, обедневшую, а я пытаюсь ему втолковать, от чего хотела быть самостоятельной? Настоящая марьяна, пожалуй, руки целовала бы княжечу в знак благодарности. Обидно знаешь ли влад отмир до сих пор незнакомый мужчина, Хорошо, как скажешь. А я буду считать, что ты пока не в себе. О том, как нам жить дальше, поговорим завтра. Когда Влад вышел из ванной комнаты, я мысленно настучала себе по голове. Могла бы и промолчать. Не принято тут мужиков шпынять, особенно тех, которые мужья. Ведь в чем-то он прав. Лада одобрила наш союз. Означает ли это что без помощи Влада мне не вырастить дочь. Надо цепляться за него, а я... Платье я сняла без труда и даже не оглядывалась на дверь. Влад не зайдет неожиданно, постучит, спросит, а после и уточнит, можно ли. Белье, чулки, туфли, кучка одежды осталась лежать на полу. Тронула рукой воду, теплая, даже чуть горячая. От нее шел приятный аромат хвои и липового меда. На столике подли ванны душистое мыло и средство для мытья волос. Я залезла в ванну, легла и схватилась за бортики, чтобы не уйти под воду с головой. Это не ванна, а миниатюрный бассейн. Едва поймала равновесие, вода забурлила, приятно щекача кожу. Такой ванны в доме купца Богданова не было. Вроде как джакузи только струи воды бьют не из отверстий в стенках, а сами по себе. Приятное видовство». Наслаждаясь подводным массажем, я прикрыла глаза и чуть не уснула. К счастью, в ванную комнату ворвалась Таня с криком «Барышня! Барышня!» и Я окончательно расслабилась, доверившись ее рукам. Как я и предполагала, Влад уступил мне свою кровать. Вернее, нам Станей, собственную спальню. Таню разбирала любопытство, но я не отвечала на вопросы, ссылаясь на усталость, и она оставила меня в покое. Хорошо бы узнать у Влада, как он объяснил ей мое появление в его квартире. С этой мыслью я и уснула. Разбудил меня Влад, чему я очень удивилась. «Прости», — сказал он вместо того, чтобы пожелать мне доброго утра. Отправил таню за завтраком надо поговорить без свидетелей. конечно. я невежливо зевнула, потянулась и села Не заботясь о сполшем одеяле. После ванной таня облачила меня в ночную сорочку, вскрывающую все, что нужно скрыть. На голове красовался чепец, покрывая спутанные волосы. Вчера ты сказала, что в моей власти, напомнил Влад. Если не отказываешься от своих слов, я намерен этой властью воспользоваться. Не отказываюсь, подтвердил я. Любопытно, что он задумал. Он удовлетворенно кивнул. Квартира в твоем распоряжении. С хозяйкой я договорился. Тебе с ней разговаривать не обязательно. Вели Тане говорить всем посетителям, что гостей ты не принимаешь. Квартиру не покидай. Все, что необходимо, принесет Таня. Справишься? Мы договаривались обсудить, что делать дальше, — сказала я. А ты оставляешь меня одну. Что мне говорить Тане? Она спрашивает, как я здесь оказалась. А если... если твоя матушка придет? Обязательно обсудим, — пообещал Влад. Прости, у меня есть неотложные дела. Матушку я предупрежу. Она тебя не побеспокоит. Та не можешь сказать правду. Я ничего ей не объяснял. Мне кажется, ей ты можешь доверять». «А тебя я этой правды не подставлю?» Спросила я прямо. «Мне же не кажется. Ты не хочешь, чтобы о нас узнали». «Это не так», — возразил Влад. «Но сейчас, пока идет расследование, разумнее не объявлять о нашем браке официально». — Расследование? — Влад не ответил, прислушался. — Таня вернулась, — сказал он. — Мне пора. Отдыхай. Он вдруг наклонился и быстро поцеловал меня в лоб, и только потом вышел из спальни.